«Мы хотели бы увидеть этого знаменитого кота», сказал пожилой мужчина, подходя к столу. «Он спит в задней части. Я принесу его». «Спасибо». И, поворачиваясь к молодой женщине, к бедру которой прижималась светловолосая малышка, сказал, «Я хочу, чтобы моя внучка Лидия увидела его. Она приехала к нам из Кентукки». Увидев Дьюи, Лидия расплылась в улыбке и снизу вверх посмотрела на дедушку, словно прося разрешения. — Вперед, радость моя! Дьюи не кусается! Девочка осторожно протянула к Дьюи руку, а через две минуты уже растянулась на полу, гладя его. — Видишь, — сказал дедушка матери девочки, — я тебе говорил, что стоит съездить. Я могла предположить, что он имел в виду Дьюи или библиотеку, но подозреваю, он имел в виду нечто большее. Позже, пока мать с дочерью играли с Дьюи, дедушка подошел ко мне и сказал, «Большое спасибо за то, что приютили Дьюи». Похоже, он хотел выразить нечто большее, но я думаю, мы оба поняли, что сказано достаточно. Полчаса спустя, когда они уходили, я услышала, как молодая женщина говорит отцу. — Ты был прав, папа. Это великолепно. Нам надо было пораньше побывать здесь. — Не беспокойся, мама, — сказала девочка. — Мы с ним и в будущем году повидаемся. Гордость, доверие, убежденность в том, что этот кот — это библиотека. Может, даже этот город в самом деле представляет собой нечто особенное. После статьи «В стране» Дьюи не стал ни красивее, ни раскованнее. Слава ничуть не изменила его. Все, что Дьюи было нужно, это теплое местечко подремать. плошка со свежим кормом, любовь и внимание со стороны каждого, кто переступал порог библиотеки Спенсера. Но в то же время Дьюи все-таки изменился, потому что теперь люди смотрели на него по-другому. Доказательства До появления статьи в стране никто не брал на себя ответственность за то, что сунул бедного Дьюи в наш ящик для возврата книг. Все знали эту историю, но никто не признавался. После того, как к Дьюи пришла известность, Одиннадцать человек пришли ко мне и конфиденциально признались, даже поклялись могилой матери, что это именно не сунули дью и в прорезь. Они не осуждали себя, наоборот, искали оправдания. — Я знал, что все хорошо кончится, — говорили они. — Одиннадцать человек. Можете ли вы в это поверить? Должно быть... Существовала необузданная уличная компания, которая занималась спасением котов. Глава 17. Дьюи в современном мире. Я не считаю себя наивным человеком и знаю, что не все в Спенсере обожают Дьюи. Например, эта женщина до сих пор пишет письма, угрожая привести своих коров в Даунтаун, если город не покончит с ужасной несправедливостью. Кот живет в публичной библиотеке. Она самая громогласная, но, конечно, не единственная, кто не может понять феномена существования Дьюи. Что особенного в этом коте? Спрашивают они за чашкой кофе в Сестерс Мейн Стрит Кафе. Он никогда не покидает библиотеку, много спит, он ничего не делает. С их точки зрения, Дьюи не занимался никакой деятельностью. Он регулярно появлялся в журналах, газетах. О нем шли радиопередачи по всей стране. Но он не возделывал наш муниципальный парк. Он не мастил дороги. Он не создавал новые рабочие места. Пик фермерского кризиса прошел. Настроение у всех было на высоте. Для Спенсера настало время расправить крылья, и привлекать новую рабочую силу в наш обаятельный городок Среднего Запада, лежащий в стороне от протоптанных дорог. Комиссия по экономическому развитию Спенсера отметила свой первый большой триумф в 1922 году, когда Монфорд, большая компания по обработке мяса со штаб-квартирой в Колорадо, решила взять в аренду бойню, на северном конце города. В 1952 году, когда местный бизнесмен перенял эту собственность, предприятие было гордостью Спенсера. Ею владела местная власть. Она управлялась на месте. И тут трудились местные рабочие, получая хорошую зарплату. В 1974 году она равнялась 15 долларам в час. Никто в городе не получал больше. Вереницы грузовиков, ожидавших загрузки, растягивалась на милю. Кое-какие изделия компания начала выпускать под маркой Spencer Food. Она была источником гордости, особенно когда вы приезжали в Sioux Falls или даже в Демойн и видели имя Спенсера в больших продуктовых магазинах.